Старонились колоритного вышибалы не только заезжие торговцы, но и завсегдатаи Пентагона. Даже официант, щуплый парнишка лет пятнадцати, встав за необъятной спиной гиганта, не рискнул тронуть его за плечо и лишь деликатно кашлянул, пытаясь привлечь внимание. Мутант сидел, облокатившись огромными ручищами на барную стойку и клевал носом. Потуги официанта, судя по всему, остались незамеченными. Парнишка в растерянности оглянулся, отыскав взглядом кого-то у входа и беспомощно пожимая плечами. Затем собрался было окликнуть вышибалу, но тот вдруг шевельнулся, поднял голову и уставился на беднягу мутным, непонимающим взглядом. К вам пришли? Выдавил из себя бледный от испуга официант и неопределенно махнув рукой куда-то в сторону входа, счел за лучшее ретироваться. Гигант сфокусировал взгляд на фигуре человека, что направлялся сейчас к стойке, лавируя между столиками. Мягкая походка, пытливый цепкий взгляд, бритая голова. Мудрённый армированный камбес притягивает завистливые взгляды заезжих сталкеров. На ногах неизменные армейские ботинки с высокими берцами. Признав посетителя, мутант скривился. Жестяная кружка в его лапище жалобно скрипнула, сминаясь, точно бумажная. Мутная, отдающая спиртом влага потекла по пальцам. Мутант отвернулся, со злостью швырнул комок жести в мусорное ведро. Здравствуй, дым. Таран, как ни в чем не бывало, уселся за стойку рядом с другом. Разговор есть. Не о чем нам с тобой говорить. Мутант надолго приложился к бутылке, шумно глотая. Сталкер, по всей видимости, на другую реакцию и не рассчитывал. Кивнув бармену, указал на стеллаж. Ну-ка, брат, накапай нам по сто пятьдесят коньячку». Бармен застыл с удивлением на лице, однако, увидев, как на стойку шлепнулась упаковка пенициллина в микотаил, подобрался. Широко улыбнувшись щедрому клиенту, неуловимым движением прибрал со столешницы драгоценные ампулы и полезности лаж за Араратом. Публика за ближайшими столиками притихла. Уж больно интересный намечался разговор. О сидевших возле барной стойки сталкерах и истории с сектой каннибалов не слышал только глухой. Вернувшись живыми из гибельной вылазки в Кронштадт, эти двое устроили настоящую охоту за лжепророками исхода, истребив всех до единого. Последнего, кстати, выследил двенадцатилетний пацан, приемный сын Тарана. Однако сегодня по непонятной причине сталкер явился один. А вот после памятных событий между именитым наемником и зеленокожим гигантом словно кошка пробежала. Разошлись, как в море корабли. О причинах подобного поведения известно было далеко не всем. Поговаривали, что-то там в Приморском альянсе случилось. Но приморские ребята серьезные – И секреты свои хранят крепко, не чешут языками на каждом углу. Заказ наемника тем временем уже красовался на стойке. Ради такого случая официант расстарался, разлив янтарную жидкость по двум невесть откуда взявшимся коньячным бокалам. Твое здоровье, Гена. сталкер вдохнул дурманящий запах напитка и осушил бокал залпом. Мутант Гост проигнорировал, продолжаем мрачно таращиться на ровные ряды бутылок впереди. Таран нахмурился. Желваки на его лице заходили ходуном. Мне нужна твоя помощь. Один я не справлюсь. Помощь! Дым повернулся к собеседнику. После всего, что произошло, ты смеешь просить о помощи? Мутант смахнул бокал со столешницы. Звон стекла громом прокатился по бару, привлекая всеобщее внимание. Драгоценная жидкость растеклась по полу неприглядным пятном. В свете мерцающих ламп заблекавали сотни мельчайших осколков, словно кусочки разбитой вдребезги дружбы. «Да, Гена, именно после того, что произошло," Вскочив с табурета, мутант навис над наемником, обличительно ткнув в него указательным пальцем. По твоей милости я гнию теперь в этой забытой богом дыре. Если б не ты, твоя голова сейчас красовалась бы на колу прямо посреди гостиного двора. Да как ты не понимаешь, что лучше лишиться башки, чем быть отбросом на задворках. Вся моя репутация полетела к чертям, и дорога назад в альянс теперь заказана из-за тебя, таран, слышишь? Из-за тебя время казалось замерло на месте. Человек и мутант сверлили друг друга злыми взглядами, застыв подобно каменным изваяниям. Бармен уполз куда-то под стойку, посетители глазели на происходящее, позабыв про выпивку. Таран смотрел на разъяренного Геннадия, отмечая, как сдал тот с момента их последней встречи. Опухшая от длительных попоек физиономия, заметный тремор рук. Конечно, это был все тот же рубаха парень, огромный, неимоверно сильный телом и духом, и в то же время какой-то другой, чужой, с непривычно тяжелым взглядом, сочащимся тоской. А ведь прошло-то всего несколько недель с того злополучного дня, когда перед мысленным взором сталкера одна за другой пронеслись услужливо подкинутые памятью сцены из недавнего прошлого. Вот туннельный мрак сменяется отсвитами разбитого недалеко от входа на станцию Костра. Вот суетливый посыльный ожидает тарана на КПП. Говорит что-то сбивчиво, торопится, тащит сталкера за собой сквозь деловую суету Невского. Станция метро Невский проспект. Вот остался позади застроенный жилыми клетушками переход на Гостинку, открывая взору душную от скопления народа станцию. Гостинка, станция метро Гостиный двор. Нереальный свет множества ламп заливал платформу. В тот день руководство альянса не скупилось на освещение. Причина подобной расточительности оказалась весьма неординарной, показательный суд. Впереди уже виднелся наскоро сколоченный помост эшафота. Продравшись сквозь толпу зевак, Таран наконец увидел дыма, закованного в громоздкие кандалы. Возвышаясь над окружающими, мутант стоял под конвоем вооруженной охраны и кидал свирепые взгляды на седовласового человека в заношенном с заплатками на локтях пиджаке. То и дела, сверяясь с кипой каких-то бумажек, судья вещал с импровизированной трибуны неприятным лающим голосом. Половины слов сталкер разобрать не мог. Зрители вокруг слишком увлеченно обсуждали детали предстоящей казни. В подобном исходе судилища никто не сомневался, так как с легкой руки недоброжелателей дело получило слишком широкую огласку, а спустить на тормозах дело, если в нем замешан мутант, не представлялось возможным в принципе. Мутации среди населения встречались Изгаженная радиацией природа брала свое. но, к сожалению, далеко не все были довольны необычным соседством с дефектными. Нашлись злопыхатели, постаравшиеся раздуть скандал. Причина оказалась банально простой. Истребляя каннибалов исхода, Геннадий нарушил один из главных законов Приморского альянса. Словно в подтверждение собственным мыслям, Таран услышал, как судья выкрикнул: "Мутант не имеет права поднимать руку на человека. Этот закон действует на всей территории альянса, и никто его пока не отменял. Несмотря на прежние заслуги, подсудимый приступил закон и должен понести наказание". Дальше терпеть этот абсурд сталкер не желал. Скочив на помост, взял слово. Ему не препятствовали. Никому тогда не хватило смелости заткнуть рот герою. Однако выступать в защиту дыма Таран счел бесполезной затеей. Понимание этого пришло сразу, стоило только взглянуть на судью и его окружение. Слишком уж цеплялись они за каждую букву закона, да и вопрос обсуждался принципиальный. Пренебречь законом хоть раз означало подорвать авторитет власти Альянса, а в свете угрозы со стороны империи Веган это было недопустимо. От слов, сказанных тогда, в душе надолго застрял камень, но другого выхода сталкер не видел. Собрав всю свою выдержку и стараясь не встречаться с Геннадием взглядом, он произнес неожиданную для многих речь, отозвавшись о подсудимом как о низшем существе, грязном мутанте, недостойном даже того, чтобы кровь выродка оскверняла плиты станции. Говорил Таран долго, зло и, судя по реакции толпы, весьма убедительно. Слушатели в конце концов заразились его искусно сыгранным отвращением. Судья вынужден был пойти на поводу у большинства. Геннадия выдворили со станции, запретив появляться на территории альянса. А Таран... Таран так и не смог поговорить с другом. Мутант избегал встреч. Слишком тяжким бременем оказался для него позор изгнания. Поскитавшись по периферийным станциям, дым осел на электре. С тех пор наемник обходил Пентагон стороной, оставив обидчивого мутанта в покое. Но теперь пришло время выяснить отношения. И теперь, глядя на дыма, сталкер вдруг осознал, что время не всегда лечит, а в данном случае все только усложнилось объяснить, помириться можно было тогда, а теперь нанесенную им дыму рану так просто не залечить. Все это время она гноилась. Ты должен меня выслушать. Видеть тебя не желаю. Мутант уселся обратно на свой пьедестал возле барной стойки, демонстративно отвернувшись. Ты меня выслушаешь. Вали отсюда. Дым откупорил очередную бутылку севухи. Таран с раздражением посмотрел на часы. В сложившихся обстоятельствах тратить время на уговоры было непозволительной роскошью. Дым мутант не реагировал. Из-под стойки показался бармен. Нервно улыбаясь, он рискнул таки вмешаться. Оставил бы ты нашего здоровяка в покое, сталкер. Если, конечно, не боишься стать его клиентом. Как никак он на работе и Таран не дослушал, схватив с ближайшего стола глиняную пепельницу, он швырнул ее в стеллаж. Бутылки с грохотом попадали на пол. Бармен всплеснул руками и вновь исчез за стойкой. Дым подскочил как ужаленный, сжимая пудовые кулаки в бессильной злобе. И все таки что-то мешало ему кинуться на бывшего друга. Я не уйду, пока ты меня не выслушаешь, или разнесу эту шарашку ко всем чертям. Сталкер продолжал давить, понимая, что мирного диалога все равно не получится. А раз так, давай, громила, не стесняйся, отрабатывай свою пайку. А что, работа интересная с людьми, ошейник не жмет? Дыма, наконец проняло. Коротко, без замаха он выбросил вперед огромную кувалду руку. Сталкер лишь отклонился слегка, ударив в разрез. Мутант осекся, ощутив на разбитой губе солоноватый привкус крови, моментально вскипев, зарычал и пошел на пролом, обрушивая на обидчика беспорядочные удары один за другим. Посетители порскнули в стороны, опрокидывая стулья. Бар загудел, глаза завсегдатаев заблестели азартом. Суматошная атака дыма не принесла ощутимых результатов. Таран рефлекторно выбрасывал блоки, качал маятник, большую часть страшных ударов удалось отвести, остальные лишь вспарывали воздух в опасной близости от наемника. Тот двигался слишком быстро. Нырнув под руку дыма, таран сместился в бок и достал соперника длинным кроссом. Мутант, казалось, даже не почувствовал очередной зуботычины и поддев ближайший стол ногой, запустил в соперника. Наемник шарахнулся в сторону, столешница просвистела в паре сантиметров от головы, чудом избежав столкновения. Таран уже не успел среагировать, когда кулак дыма угодил таки в живот. Сталкер сложился пополам, нижние рёбра отозвались вспышкой боли. Сметая с пути мебель, он безвольным кулем отлетел к стене. Грохот посуды и разухабистый мат привлекли внимание новых посетителей. У входа в бар образовалась давка. Каждый жаждал посмотреть на дыма за работой, а заодно и увидеть безумца, рискнувшего связаться с живой машиной смерти. Поигрывая гигантскими мышцами, мутант медленно приближался к тарану. Его взгляд не предвещал ничего хорошего. Сталкер выполз из-под обломков, рывком встал на четвереньки, пытаясь продышаться. "Шёл вон", рявкнул дым. «Хрена нас я от тебя отстану, прохрипел Таран и взвился в воздух, воткнувшись в соперника всей своей массой. Гигант, потеряв равновесие, рухнул на спину. Перед глазами Тарана мелькнула его свирепая физиономия. Извернувшись, сталкер впечатал армейский ботинок в зеленую скулу и откатился назад. И все таки ты меня выслу Сводчатый потолок и станционные плиты закружились перед глазами бешеным калейдоскопом. Таран так и не понял, как пропустил следующий удар. В голове зашумело, к горлу подкатила тошнота. Звуки разом отдалились, картинка начала меркнуть, но упрямство и отчаяние заставили его кинуть тело в новую атаку. Выброшенный наугад хук достиг цели. Под кулаком что-то неприятно чавкнуло. Нос, злорадно подумал сталкер и растянул рот в кровавой улыбке. Рефлекторно убрав голову, ощутил затылком ветерок. Дым снова промазал и прыгнул вперед. Мутант взревел, распрямившись в полный рост. Сталкер висел на его шее сцепив кисти в замок. Дым завертелся волчком, размахивая ручищами. Наконец ему удалось содрать сталкера с холки, но тот не сдавался, захватив ногами шею и руку гиганта, зафиксировав треугольник, таран захрипел от натуги, сдавить сонную артерию сквозь узлы могучих шейных мышц мутанта. Дело не из легких. Какое-то время сталкеру даже казалось, что удушающий сработает. Геннадий дернулся раз, другой, а потом вдруг поднял тарана в воздух и шваркнул спиной об пол. Ещё раз. Сталкер обессиленно откатился, размазывая кровь по лицу и надсадно кашляя. И все же мутанту, что ни говори, тоже досталось. Он шатался, придерживаясь за стену, и смотрел на бывшего друга из-под лобья, даже не пытаясь остановить кровь, капавшую на пол из разбитой переносицы. Нам не о чем говорить, Таран. Дым проковылял к своему табурету, не пытаясь более наброситься на обидчика. Его гнев улетучился, в мозгах понемногу прояснялось. Наемник, морщась, поднялся на ноги, с минуту сверлил затылок Геннадию тяжелым взглядом, надеясь, что выпустив пар, мутант все же образумится. Тщетно. Таран двинулся к выходу. последний момент остановился, произнес спокойно, без эмоций: "Мне нужна твоя помощь, Глеб пропал". Казалось еще мгновение, и Дым откликнется, услышав тревожную весть. Вскочит с табурета, начнет выспрашивать, что да как, но тот упрямо молчал. Секунды истекали одна за другой, и все оставалось по-прежнему. Сталкер ожидал от друга чего угодно, только неподобного равнодушия. Развернувшись, он зашагал прочь. Ничего не оставалось, кроме как идти в логово огрызков в одиночку. Геннадий бездумно смотрел в одну точку, пытаясь успокоить расшатанные нервы. Прощальных слов сталкера он не разобрал, сказались последствия полученные на дамбе контузии. Впрочем, оно и не важно. Пускай сам копошится со своими проблемами. Не ребенок поди про Глеба дым в тот момент как-то и не вспомнил